Глава 47. Севджи прожила еще четыре дня. Это были самые длинные дни, которые он мог припомнить после той недели, когда ждал возвращения Марисоль, веря в него вопреки всему, что сказал дяденька. Тогда он сидел безучастно, как и сейчас, в больнице, часами, глядя в никуда, даже на тех уроках, где раньше был первым учеником. Он сносил телесные наказания со стоическим отсутствием какой бы то ни было реакции, граничащим с кататонией, и не отбивался, понимая, что будет только хуже. Тогда ему очень пригодились уроки тетеньки Читры по управлению болью. Много лет спустя он подумал, что, наверное, эти уроки неспроста появились в их расписании всего за несколько месяцев до ухода суррогатных матерей. В лагере Скопа 18 почти все было тщательно продумано. А боль, как говорила им Читра на своем первом уроке, может принимать самые разные формы. «Боль неизбежна», — сказала она, мило улыбаясь классу и пожимая руку каждому из учеников. Она отличалась от остальных учителей. Это миниатюрная женщина с ястребинными чертами лица, кожей цвета медного сплава, коротко остриженными черными волосами, с фигурой, которая посылала смутные сигналы их гормональным системам, готовящимся вступить в период пубертата, и сухими мозолистыми ладонями, которые говорили все тем же гормональным системам, как именно надо вести себя в ее присутствии. «Боль окружает нас повсюду. Она принимает самые разные формы. Моя задача — научить вас распознавать каждую форму, понимать ее и не позволять ни одной отвлекать вас от выполнения задач». Карл хорошо освоил ее предмет. Он научился воспринимать рассчитанную жестокость дяденик, как если бы она была очередной тренировкой на уроке читры. Он знал, что его не сделают калекой, потому что детям лагеря Скопа-18 без устали твердили, какую огромную ценность они собой представляют. Он также знал, что дяденьки вообще предпочитают не прибегать к физическим наказаниям, которые считались тут крайней мерой поддержания дисциплины. Их использовали лишь в самых крайних случаях, когда ученики позволяли себе вопиющее неподчинение и неуважение. Но в ту неделю Карл просто отказывался выполнять штрафные задания. Хуже того, он выплевывал свой отказ прямо в лицо наставникам, наслаждаясь собственным неповиновением, будто мышечной болью после пробежки или восхождения в горы. А когда доходило до телесных наказаний, он раскрывал им свои объятия, применяя на практике полученные от Читры знания и противопоставлял дяденькам с отрешенной яростью, с которой те никак не могли совладать. В конце концов, именно Читра помогла ему понять себя, точно так же, как научила его с собой справляться. Она явилась к нему однажды в серый послеполуденный час, когда он сидел, покрытый синяками и с разбитыми губами, Прислонившись поврежденной спиной к стене складского навеса у вертолетной площадки. Постояла некоторое время, не говоря ни слова, потом встала прямо перед ним, засунув руки в карманы комбинезона. Он попытался сменить позу, чтобы не смотреть на нее, но это оказалось слишком больно, а Читра не шевелилась. В конце концов, ему пришлось поглядеть прямо ей в лицо. Чего ты добиваешься, Карл? — спокойно спросила она. В ее словах не было ни осуждения, ни напора, лишь подлинный интерес. «Я понимаю, тебе больно, и вижу способы, которыми ты пытаешься избавиться от этой боли. Но какую цель ты преследуешь?» Он не ответил тогда. Теперь, оглядываясь назад, он думал, что Читра и не ждала ответа. Но когда она ушла, он осознал, разрешил себе осознать, что Марисоль никогда не вернется, что дяденьки сказали правду и что он лишь зря тратит свое и их время. Ожидание Севджи было другим. Она была с ним, и он знал, чего хочет. Ему всё еще предстояло какого-то хрена её потерять. Карл встретил ее отца в саду. Это был крупный седовласый турок с мощными плечами и такими же, как у дочери, тигриными глазами. Усов у него не было, но на щеках почти до самых глаз и на раздвоенном подбородке густо росла жесткая щетина, и он совсем не полысел с возрастом. В молодости он наверняка был очень хорош собой, и даже сейчас, а Карл прикинул, что ему где-то шестьдесят с небольшим, Сидя на каменной бежевой скамье и глядя на фонтан, излучал спокойную, харизматичную уверенность. Он был одет в простой темный костюм и плотную шерстяную рубашку, а вокруг глаз залегли синяки от усталости. «Вы... Карл Марсалис», — сказал он, когда Карл поравнялся со скамьей. Это не было вопросом. Голос звучал хоть и хрипло, но твердо. «Если этот мужчина и плакал...» Ему здорово удалось скрыть свои слезы. Да, это я. Я Мурат Артекин, отец Сявджи. Пожалуйста, составьте мне компанию. Он указал на скамью подле себя, подождал, пока Карлу сядется. Дочь много о вас говорила. Что именно? Эртекин искоса посмотрел на него. Она сказала, что вашей преданности нелегко добиться. Это застало Карла врасплох. Расхожая мудрость о представителях модификации 13 гласила, что те бывают преданы только своим интересам. Карл мимолетно задумался, цитирует ли его собеседник напрямую слова Севджи или это его собственный вывод из того, что она говорила. «Она сказала, кто я такой». «Да». И еще один косой взгляд. Ждете от меня неодобрения, ненависти или, быть может, страха, других проявлений стандартных предрассудков?» «Я вас не знаю», — без всякого выражения сказал Карл. «Если не считать того, что вы покинули Турцию по политическим причинам и в последнее время не слишком ладили с Севджи, она ничего мне о вас не рассказывала». «Я не знаю, как вы относитесь к таким, как я, хотя у меня создалось впечатление, что вы были не в восторге от неосмотрительности вашей дочери в том, что касается тринадцатых». Эртекин застыл, строгий и непреклонный, а потом у него внутри будто что-то сломалось. Он закрыл глаза, затем с усилием поднял веки, чтобы снова смотреть миру в лицо. «Я...» Виноват, сказал он тихо. Я подвел ее. Все время, пока мы жили вместе, я учил ее преодолевать границы, открывать новые горизонты. А потом, когда она, по моему разумению, вышла за рамки слишком уж сильно, я повел себя как деревенский мула, который никогда в жизни не видел Босфорский мост и впредь тоже не собирается. «Я повел себя в точности, как мой брат, чтоб его». «Ваш брат Мула?» Мурат Артыкин горько рассмеялся. «Нет, он не Мула. Хотя, возможно, его призвание было как раз в этом, и он зря выбрал светскую карьеру, став в конце концов посредственным адвокатом. Но в том, что касается самодовольного, невежественного мужского чванства... Он весьма преуспел. О, да. Вы говорите о нем в прошедшем времени. Он что, умер? Для меня — да. Разговор оборвался на полуслове. Некоторое время мужчины сидели, уставившись в пространство. Мурат Артыкин вздохнул и заговорил, будто подбирая куски разбитого прошлого, за которыми приходится нагибаться. Он дышал все глубже. «Вы должны понять, мистер Марсалис, что мой брак был не из удачных. Я женился молодым, поспешно, на женщине, которая очень серьезно относилась к своей вере. Пока мы оба были студентами-медиками в Стамбуле, я считал эту веру ее стержнем, но ошибся. Когда мы переехали в Америку, Хатун перестала справляться с жизнью. Тосковала по дому, Нью-Йорк ее пугал». Она так никогда и не приспособилась. Севджи родилась потому, что в то время считалось, будто рождение ребенка оживляет чувства. На его лице возникла гримаса. Довольно странно, если вдуматься, верить в то, что бессонные ночи, отсутствие секса, снижение доходов и вечный стресс, вызваны тем, что приходится постоянно заботиться о новом беспомощном человеке, может каким-то образом укрепить отношения, которые и без того уже дали трещину. Карл пожал плечами. Люди часто верят во всякие странные вещи. Но в нашем случае это не сработало. Моя работа страдала, мы начали больше ссориться, Хатун стала еще больше бояться мегаполиса. И с головой ударилась в веру. Она и без того не выходила на улицу с непокрытой головой, а теперь стала носить щедру, Перестала принимать гостей просто волосы и уж, конечно, бросила работу, чтобы сидеть с Севджи. Отдалилась от друзей и коллег по больнице, пресекая все попытки продолжать общение. И в итоге поменяла мечеть, ушла в ту, где проповедовали допотопный ваххабитский бред. А Севджи тянула ко мне. Думаю, это вообще нормально для маленькой девочки, но в данном случае речь шла о чистой самозащите. Что Севджи могла думать о своей матери? Она одинаково хорошо говорила на двух языках, росла практичным городским ребенком, умненьким, а хатун не хотела даже, чтобы она занималась плаванием вместе с мальчиками. Артакин уставился на свои руки. Я поощрял протесты Севджи, тихо сказал он. Я ненавидел перемены, которые происходили с Хатун, и из-за них, возможно, даже начал ненавидеть саму Хатун. Она стала критиковать мою работу, называя ее противной исламу, оскорбляла наших неверующих друзей и либеральных мусульман, с каждым годом становилась все более фанатичной. Я принял решение, что Севджи этим путем не пойдет». Меня приводило в восторг, когда она начинала задавать матери простые детские вопросы о Боге, на которые никто не может ответить. Радовался ее силе, решительности и уму, которые она противопоставляла пустой, заученной догме Хатун. И я подталкивал ее к риску, учил добиваться своего и защищал от матери, даже если та права, а севджа ошибалась. И когда в конце концов ситуация стала невыносимой, хату наставила нас и вернулась на родину думаю я был рад этому она знает что случилось эртокин покачал головой мы больше не поддерживаем с ней связь ни севджи ни я если она и звонила то либо чтобы отчитать нас либо чтобы попытаться убедить севджи уехать в турцию. дочь перестала отвечать на эти звонки еще в 15 лет. Даже сейчас она просила меня ничего не говорить матери. Пожалуй, оно и незачем. Хатун все равно не приедет. Или приедет и устроит сцену с причитаниями и призыванием на наши головы Божьей кары». Слова «Божья кара» отозвались в Карле будто на бат. «Вы ведь не религиозны?» — спросил его Эртекин. Вопрос почти заставил его улыбнуться. «Я тринадцатый. И, соответственно, органически не неспособный к религиозности», — кивнул Эртекин. «Так говорят. А вы в это верите?» «А есть иное объяснение?» «Когда я был моложе, мы не были до такой степени помешаны на генетических факторах. Мой дед был коммунистом». Проницательный взгляд. «Вам известно, что это такое?» «Да, я об этом читал. Он верил, что из человека можно сделать все, что душе угодно, что человек может стать кем захочет, что это вопрос его выбора, что все решает окружение. Теперь такие взгляды не в моде, потому что они продемонстрировали свою несостоятельность. Однако во всем мире вас тринадцатых с рождения помещали в определенную среду». потому что ни у кого не было уверенности, что одни только гены заставят вас стать такими солдатами, которые требовались руководству проекта. Вас колыбели растили так, чтобы жестокость представлялась неотъемлемой частью жизни. Карл подумал о Севджи, умиравшей среди капельниц. «Жестокость и есть неотъемлемая часть жизни. Вы не заметили?» Эртекин поёрзал на скамье, повернулся к Карлу и, казалось, был близок к тому, чтобы взять его руку в свои, будто пытаясь что-то в нем нащупать. «Вы действительно считаете, что были генетически обречены стать тем, кем стали, независимо от того, как прошло ваше детство?» Карл нетерпеливо отмахнулся. «Да неважно, что я там считаю. Я стал, кем стал, а остальное — вопросы академические. Пусть академики ими и занимаются, пишут статьи, готовят публикации, им за то и платят. А на меня все это никак не влияет. Да, но это может повлиять в будущем на таких, как вы. Теперь Карл обнаружил, что все-таки смог улыбнуться слабой, холодной, невеселой улыбкой. В будущем таких, как я, не будет. На этой планете, во всяком случае. Когда сменится поколение, нас не останется. И поэтому вы не верите в Бога, потому что чувствуете себя покинутым?» Улыбка переросла в подобие смеха. «Думаю, доктор Эртекин, вы обнаружите, что происходящее можно обозначить термином «перенос». Это вы чувствуете себя покинутым. Я-то ничего другого, кроме одиночества, от жизни не ждал, так что не расстроился, когда так и вышло. В сознании возникла Марисоль и назвала его лжецом. За ней, шепча, явилась Елена Агирра. Чтобы легче было сдержать дрожь, он снова заговорил. «И когда вы говорите об отсутствии у меня религиозных убеждений, то упускайте еще один важный момент. Верующим нужна не только вера как таковая, но и желание, чтобы рядом с ними был кто-то большой и патриархальный, кто заботился бы о них и устраивал все их дела». Им свойственно поклоняться. А тринадцатые не поклоняются никому и ничему. Допустим, вам удастся убедить тринадцатого, что, вопреки очевидному, Бог все таки существует. И что тогда? Бог станет для тринадцатого еще одной угрозой, которую нужно устранить. А если бы существование Бога было доказано...» Он тяжелым взглядом посмотрел на Артекина «Ребята вроде меня постарались бы отыскать его». И уничтожить. Эртыкин подался назад и отвернулся. Правильно, она вас выбрала, пробормотал он. Севджи? Да. По-прежнему, глядя в сторону, Эртекин шарил по карманам. Вам это пригодится. Он вручил Карлу небольшой белый пакетик в гладкой антисептической упаковке с оранжевыми предупреждающими наклейками. Надписи на них не прочесть, Карл не знал этого языка, с большим количеством гласных, вероятно, из германской группы. Он взвесил пакетик на ладони. «Спрячьте его, пожалуйста», — сказал Эртекин. В саду становилось все больше медперсонала и студентов, которые вышли насладиться солнцем в обеденный перерыв. «Это безболезненно?» Да. «Производство голландской компании, они специализируются на таких вещах. Две минуты после инъекции — и все. Карл убрал пакетик. «Если вы все принесли, — сказал негромко, — зачем вам я?» «Затем, что я не могу это сделать, — просто ответил Артекин. «Потому что вы мусульманин?» «Потому что я врач...» Он снова смотрел на кисти своих рук, безвольно повисшие между колен. «И еще потому, что даже если бы не клятва, я все равно вряд ли смог бы прервать жизнь собственной дочери». «Это то, чего она хочет, то, о чем она просит». «Да», — в глазах Артыкина стояли слезы. «И сейчас...» Когда это особенно важно, я обнаружил, что не могу дать ей этого. Он внезапно взял руку Карла. Его ладонь была сухой, сильной. Горящие тигриные глаза обратились к Карлу, смигнув слезы, которые потекли по морщинистым щекам. Она выбрала вас, и в глубине своей ханжеской, преисполненной сомнений души, «Я благодарю Аллаха за то, что вы пришли». Севджи снова готовится раздвинуть горизонты, пересечь черту, проведенную теми, до кого ей нет дела. «И на этот раз я не подведу ее, как четыре года назад». Он смахнул слезы быстрым нетерпеливым движением руки. «На этот раз я поддержу свою дочь», — сказал он. Но вы должны помочь мне, тринадцатый, чтобы я ее не подвел. Вирусный комплекс Хага врывается в организм Севджи, как вакуум в пробоину космического корабля. Клетки разрываются, жизненно важные жидкости утекают. Повсюду продукты разложения. Иммунная система лишается стабильности, выдает отчаянный всплеск, цепляясь за антивирусные препараты, которые скармливают ей в Стэнфорде. Да только толку с этого нет. В легких начинает скапливаться вода. Почки работают замедленно и нуждаются в стимуляции, потому что иначе их просто разорвет. К ней тянутся трубки, от нее тянутся трубки. Отходы жизнедеятельности расползаются по системам организма, начиная причинять боль. Севджи понимает, что ей всё труднее мыслить ясно. Только когда виртформат стал недоступен, потому что Севджи не могла больше в нем удерживаться, а появлялась и исчезала, будто призрак, она разрешила ему навестить ее в реальности. Он, потрясенный сел у её постели. Хотя Карл и готовил себя к этой встрече, видеть, как истаяла плоть Севджи, как запали её глаза и провалились щёки, стало жестоким ударом. Он попытался улыбнуться, но улыбка не могла удержаться на его лице. Постоянно исчезала, как исчезала из виртуальности сама Севджи, которая, увидев такую реакцию, сама заулыбалась. Ее лицо словно осветилось сквозь натянувшуюся кожу сиянием ровно горящей лампы. «Я дерьмово выгляжу», — тихо пробормотала она. «Да?» «Ты, небось, опять голодовку объявила?» Она засмеялась, раскашлялась, но Карл увидел в ее глазах благодарность и постарался этому обрадоваться. Он сидел у постели и держал ее за руку. «Открой мне тайну». «Что?» — Карл думал, она спит. В маленькой палате царили полумрак и тишина, как, впрочем, и во всей больнице. Ночная тьма подступала к окну, Просачивалась сквозь него внутрь. Медицинские приборы подмигивали Карлу красными и янтарными огоньками, шептались, обмениваясь пощелкиваниями, зеленым и синим рисовали на мониторах малопонятные графики функции организма. Ночник отбрасывал бледно-золотой прямоугольник на кровать и холмик тело севджи среди простыней. «Да ладно тебе, прохрипела она, ты все слышал? «Расскажи, что в действительности произошло на Марсе. Что сделал для тебя Гутьярос?» Он моргнул, фокусируя на ней взгляд после долгого бесцельного созерцания полутьмы. «Думаю, ты уже с этим разобралась. Вот ты скажи мне теперь, права я или нет?» Он оглянулся назад, на кирпичики своего прошлого, из которых уже много лет не пытался ничего построить. «Это иной мир, иное время», — сказал как-то Сазерленд. «Научись это отпускать». «Ты была близка к истине», — признался Карл. «Насколько близка? Ха, давай, Марсалис!» Ее смешок прозвучал, как эхо из колодца. Исполни последнее желание умирающий. Он сжал челюсти, а потом сказал Гутьерас не мухлевал с лотереей. Там слишком серьезная система защиты и слишком много энжинов. К тому же трудно подделать результат лотереи так, чтобы он выглядел случайным. В таких случаях нужно искать слабое звено. И что это было за звено? «Да как обычно. Человеческий фактор». «Ах, люди!» Она снова засмеялась, на этот раз чуть поживее. «Пожалуй, в этом есть смысл. Им можно доверять не больше, чем Иисус Лэндскому священнику в обществе харисток, Точно?» Карл улыбнулся. «Ха -ха, «Точно». «И что это был за человек?» «Нил Делани». Он вспомнил свое былое презрение, но с годами все это стало казаться почти забавным. Он был тогда управляющим Брэдбери. А теперь он член наблюдательного совета. Да, я знаю. Кое-кому Марс идет на пользу. Карл обнаружил, что несколько расслабился. Здесь, в неярком свете ночника, у кровати Севджи, в полутьме и тишине, когда их было всего двое, Говорить на эту тему было легче. Делани продался китайцам, занижал ценность некоторых участков, объявлял их настолько бесперспективными, что Колин не утруждал о себя разработкой. А бригады нового народного дома приходили и оформляли заявки, экономя на исследовательских работах. Вот сволочь! Но в шепоте Севджи звучала только тень ярости, и было ясно, что сил на настоящие эмоции у нее уже нет. «Ну да. Лучше просто думать об этом, как о привлечении внешних подрядчиков. НДД покупает проданную из-под полы экспертизу Колин, и, возможно, это выходит дешевле, чем производить собственные разработки. С точки зрения рынка это вполне разумно. Планета большая, а людей, чтобы ее исследовать, не слишком много. При этом Китай делает то же, что и всегда — Предлагает, кому надо, доллары в достаточном количестве, чтобы западные корпорации не ерепенились. Мне почему-то кажется, что журналисты подали бы это иначе. Да, и это дало нам возможность подобраться к Деллоне. Карл понял, что его до сих пор согревает это воспоминание. Удачная афера вышла. Он полностью под нас прогнулся. Мы получили все, что хотели. Он отправил тебя на землю? Да, он дал нам возможность обойти защиту тиража лотереи. У Гутьероса появилась полная свобода действий. Так что да, в лотерею я выиграл. А что получил Гутьерес? Карл пожал плечами. Наличные покровительство. С нами работали еще несколько человек, и все они получили деньги. Но домой отправился. «Только ты?» «Ну да, в лотерею разыгрывается только одна криокапсула за раз, знаешь ли. И это с самого начала была моя афера, моя операция. Я собрал команду и сразу дал всем понять, чего хочу». «Так...» <сёк> Севджи захрипела. Карл потянулся за стаканом, поднёс его к губам больной, приподнял ей голову. Он действовал ловко, привычно. «Спасибо. Мне уже лучше. Так ты думаешь, Гутьерас позавидовал тебе и устроил пробуждение посреди полета? «Может быть. А может, его попросил об этом Делани? понадеялся, что я успею рехнуться до прибытия спасателей. Помнишь мужика, который проснулся, возвращаясь из исследовательской экспедиции с одной из лун Юпитера еще в 80-е годы? Шпиц, что ли, его фамилия?» «Шпехт. Эрик Шпехт. Да, я помню». «Он ведь сошел с ума, ожидая спасателей. Может, Дело не надеялся, что со мной тоже это произойдет, кто знает?» «А ты не знаешь?» «Я знаю, что уже на Земле получил от Гутьереса ужасно перепуганное письмо, где он писал, что не имеет никакого отношения к моему пробуждению, что это, возможно, был какой-то глюк системы». А может, Дола не нанял другого инфоястреба? Да только Гутьярас всегда был лживым ублюдком, так что говорю же, кто знает? И тебе наплевать на это? Карл слегка повернулся в кресле, улыбнулся. А тут без разницы, хоть плюй, хоть не плюй, Серджи. Речь о другой планете, о другом мире, другом времени. Что мне было делать? Возвращаться туда, что ли? «Исключительно ради мести? Я убил весь последний год на Марсе исключительно на эту аферу с лотереей. Иногда, знаешь ли, действительно остается только плюнуть на все. Она слегка поежилась под простынями и прошептала. «Да, наверное, так и есть». Они немного помолчали. Севджи потянулась к Карлу, и он взял ее за руку. «Почему ты вернулся, Карл? — мягко спросила она. Он криво ухмыльнулся в полутьме. — Послушай, что твердят люди из партии «Земля» первым делом, Серджи. Марс — это сраная дыра. — Но там ты был свободен. Она отпустила его руку, сделала слабый жест. — Ты должен был знать, что тут тебя могут интернировать. Чистая удача, что тебя не запихали прямиком в одно из поселений. «Не совсем так. Перед тем, как все это затеять, я купил некоторое количество машинного времени. Я запросил у на информацию о том, как на Земле обходятся с победителями лотереей, с последующей экстраполяцией на тринадцатых, и получил ответ. Семьдесят шансов из ста за то, что ко мне будет особое отношение, учитывая мой статус знаменитости». Он пожал плечами. «Довольно неплохой расклад». «А если бы Энджин ошибся?» Она подалась вперед и теперь полусидела в постели. Бледно-золотой свет падал ей на лицо. Она пристально, требовательно смотрела Карлу прямо в глаза. «Если бы тебя просто взяли за задницу и сунули в поселение». Снова кривая усмешка и пожатие плеч. «Ну тогда, полагаю, мне пришлось бы бежать». В точности, как это делают все остальные придурки». Севджи снова откинулась назад, слегка запыхавшись от усилий. «Я тебе не верю», — заговорила она, как только отдышалась. «Так рисковать только потому, что Марс — раная дыра? Да ни за что. Ты вполне мог бы получить наличные. Выдайте из не почти все, что тебе заблагорассудится». Добиться высокого положения. «Колись, Карл, почему ты вернулся на самом деле? Он замялся. Это не слишком важно, Серджи. Для меня важно. Снаружи, в коридоре, послышались шаги и удаляющийся гул голосов. Карл вздохнул. Сазерленд, сказал он. «Твой сенсей?» «Ага». Карл поднял руки с колен, будто пытаясь с их помощью получше оформить свою мысль хотя бы для себя самого. «Знаешь, когда осваиваешь Таниндо, наступает такой момент. Ты выходишь на определенный уровень, где уже не важно, как ты делаешь то, что делаешь. Важно только для чего. Для чего ты тренируешься, для чего учишься. «Для чего живешь? А у меня не было ответов, и я не мог их получить. «Ты не мог понять, для чего все это?» Она задохнулась смешком. «Ну, добро пожаловать в клуб. Думаешь, кто-то из нас понимает, зачем это дерьмо?» Карл, отсутствующий, улыбнулся в ответ на ее оживление. Глядя на темную постель... На очертание тела под простыней, словно это был какой-то ландшафт. Он отстраненно заговорил Сазерленд говорит, что обычным людям это дается легче. Вы лучше придумываете метафоры и глубже в них верите. Он говорит, что я должен найти нечто еще, а до тех пор так и буду в тупике. Сазерленд тоже тринадцатый, да? — Да? — И он смог это сделать? — Карл кивнул. — Вот именно. Он указал мне путь. Функциональный суррогат веры. — И что это было? — Он сказал мне составить список и всегда держать его при себе, думать о нем. Одиннадцать вещей, которые я хотел бы сделать до того, как умру. значимых для меня вещей вещей которые мне важно сделать а почему одиннадцать а не десяток и не дюжина количество важно одиннадцать двенадцать девять все равно лучше не делать список слишком длинным потому что тогда смысл упражнения теряется а в остальном нужно просто выбрать число пунктов и прописать свои цели я выбрал одиннадцать Он опять помялся и почти виновато посмотрел на нее, А потом понял, что для того, чтобы достигнуть девяти из них, мне нужно быть на земле. Вокруг снова сомкнулась больничная тишина. В полумраке он заметил, что Севджи повернула голову и смотрит в окно. — И ты уже всего достиг? — тихонько спросила она. — Нет. «Пока нет». Он прокашлялся, нахмурился. «Но я иду к ним, и это работает». Сазерланд был прав. На мгновение показалось, что она не слушает, полностью уйдя мыслями во тьму за оконным стеклом. Потом она снова повернулась к Карлу, и ее волосы с сухим шорохом скользнули по подушке. «А ты хочешь узнать мою тайну?» Конечно. Три года назад я собиралась кое-кого убить. Правда? Да, я знаю. Все люди время от времени думают о том, чтобы кого-то прикончить. Но у меня все было серьезно. Я села и спланировала убийство. Среди моих знакомых есть копы и экскопы, которые многим мне обязаны. Давно... Когда я только пару лет работала патрульной и была наивной и неискушенной, произошел инцидент со случайным убийством. Она слегка кашлянула. Это долгая история. Не буду утомлять тебя подробностями. Один допрос перешел границы дозволенного. Я была там в это время, видела, как все произошло. Думаю, кто-то мог бы сказать, что я стала соучастницей. и отдел внутренних расследований определенно был склонен смотреть на дело именно так. На меня стали давить, хотели, чтобы я дала показания в обмен на иммунитет. Но доказать, что я присутствовала тогда в допросной, было невозможно, а стучать я не стала, стояла на своем, и полдела развалилось. Через девять лет после этого, то есть, как я тебе и сказала, три года назад, в нью йорке были ребята которые благодаря мне сохранили полицейские значки были и другие ребята которые если бы не я оказались в тюрьме я могла это сделать карл могла осуществить свой план она снова раскашлялась карл приподнял ее поднес к губам салфетку и сидел так пока она не прочистила легкие а потом оттер ей рот дал отхлебнуть воды Нежно опустил на подушку. Отер пот с лба другой салфеткой, подождал, пока стабилизируется дыхание. Склонился к ней. «И кого ты хотела убить?» «Эми Вестхоф», — горько сказала Севджи. «Эту суку тупую, которая убила Итана». «Ты же говорила, что за ним пришел спецназ?» «Да». Но ведь кто-то настучал на него, кто-то узнал, что он тринадцатый, и сообщил об этом в местное отделение АГЗ ООН. Помнишь, я рассказывал о тебе в Стамбуле, что до меня Итан встречался с белобрысой черлидершей из инфоотдела. Смутно. Это белобрыса и есть Вестхоф. В ту неделю, когда Итан переехал ко мне. Она подловила меня в коридоре возле моего кабинета, оскорбляла и орала, что я просто не понимаю, во что ввязываюсь. Говорила, что развалит нахер и мою жизнь, и жизнь Итана, если я не отступлюсь. «Думаешь, она была в курсе, что Итан тринадцатый?» «Не знаю. Скорее всего, тогда еще нет. Если бы знала...» «Думаю, стало бы шантажировать его этим, когда он попытался от нее уйти». «Может, она и шантажировала? Просто Итан тебе не сказал?» Севджина долго замолчала, обдумывая эти слова. Карл склонил голову в одну сторону, потом в другую, разрабатывая затекшую шею. «Не думаю, что тогда она знала», — произнесла наконец Севджи. Может, у нее возникали подозрения? Честно говоря, у меня они тоже возникали даже до того, как объявился Киган и все испортил. Знаешь, женщины не могут не думать время от времени о таких вещах, ведь на тему тринадцатых придумана куча всяких страшилок. Все эти предупреждения об опасности, вся эта сексуальная паника, возникающая каждый раз, когда кто-то сбегает из Симарона или Тананы. «Правда о тринадцатых. Как опознать 13-го? Как вы, тринадцатые, предположительно должны выглядеть? Что отличает вас от обычных людей? Характерные черты, бесплатные телефонные номера для доносов, информация на публичных сайтах и каждый раз неизменные отголоски в средствах, мать их массовой информации». Знаешь, я как-то раз дожидалась в приемной своего адвоката и листала дамский журнал. Там была статья: "Ты спишь с тринадцатым. Тринадцать явных признаков укажут на это". Ну и всякая подобная чушь. Она дернулась в постели от отчаяния и безнадежности. Дыхание ее стало хриплым и неровным, в голосе звучало нетерпение. В любом случае, было ей известно или нет, я чертовски хорошо знаю, что она следила за Итаном. А потом, когда мы облажались, когда расслабились, избавившись от Кигана, в нее появился шанс. Она знала о твоей беременности. Ну, мы ведь не скрывали. На четвертом месяце по мне уже стало заметно, а на пятом я перешла на неполный рабочий день. Конечно, она знала, все вокруг знали. Севджи замолчала и опять подождала, пока восстановится дыхание. Дело не в этом. Когда я забеременела, в не что-то изменилось. Тогда он начал искать свою генетическую мать. Он и раньше всегда говорил, что этим надо заняться, что ему, мол, хочется узнать, кто его настоящая мать. Но когда мы ждали малыша, «Именно генетическую мать? Не суррогатную?» «Нет, с суррогатной все дела были закончены. Он ни разу не захотел снова ее увидеть. Никогда не говорил о ней со мной. Но он зациклился на поисках Патти, а младенец подтолкнул его к действиям. Карл увидел возможную связь. «Думаешь, он обратился к этой Вестхоф, чтобы она помогла с поисками?» Не знаю, но он ходил в инфоотдел, это точно. Он мне говорил, что собирается. Там самая подходящая для этого аппаратура, и знакомые у него были, не только Эми. Карл увидел, как ее лежащие на простыне руки сжались в кулаки. Но Эми знала. Она подошла ко мне на улице, поздравила с будущим ребенком, сказала, мол, здорово, что Итан снова стал поддерживать отношения с семьей. Я рассказала об этом Итану, но, не поднимая головы с подушки, Севджи покрутила ею из стороны в сторону. Я же говорю, мы стали тогда хер знает какие благодушные и беспечные. А есть какие-то доказательства, что Вестхов настучала в ОГЗ Прямые доказательства. Карл подумал, что она улыбается во мраке. Нет. но помнишь, я говорила тебе, что кто-то из нашего отдела предупредил Итана, что за ним идут? — Да, ты говорила, звонили из Центрального района. — Да. Она по-прежнему бледно улыбалась. Инфа отдел в центре города. И один сержант оттуда сказал мне, что Эми Вестхоф весь день вела себя странно. Она была чем-то взволнована, Все время выходила из кабинета, потом возвращалась и снова выходила. Звонок поступил с пятого этажа того же здания, из пустого кабинета. Она легко могла там оказаться. — Могла. Но ты говоришь, у него было много друзей в департаменте инфопреступлений. Никто из них не знал о спецназе. Никто, кроме человека, который настучал на Итана. «А у него не могло быть друзей среди командиров спецназа. Или, может быть, в городской администрации?» Ха, конечно. И они молчали до тех пор, пока не стало поздно. А чтобы позвонить, ехали через весь город в центральный участок и поднимались в кабинет на пятом этаже, который, как им вдруг посчастливилось узнать, как раз оказался пустым. «Да ладно тебе, Карл. Дай мне нахрен передышку». «И никто больше не обратил на это внимания?» Еще одна бледная улыбка. «Никто не захотел. Прежде всего, выдать тринадцатого властям — не преступление. Ты и по сей день можешь видеть рекламные щиты, призывающие добропорядочных граждан именно к этому. Объявления появляются каждый раз, когда кому-то удается бежать из Симарона или Танана. К тому же Итан был копом. и все выглядело так, что его сдал другой коп. Подобные вещи большинство полицейских предпочитает просто забывать и жить, как будто их и не было. Карл кивнул. Ему показалось, что за окном стало посветлее. — И ты планировала ее убить? Или сделать так, чтобы ее убили? И что тебя остановило? — Не знаю. Серджи закрыла глаза. От усилий, которые потребовал рассказ, Ее голос стал тоненьким и слабым. В конце концов, я просто не смогла, и всё тут. Я убивала людей, когда была при исполнении. Мне приходилось это делать, чтобы выжить самой. Но тут другое дело. Холодное. Нужно быть хер знает какой холодный, чтобы убить вот так. Ночь за окном определенно бледнела. Теперь Карл отчетливее видел лицо Севджи, видел написанное на нем отчаяние. Он наклонился, нежно поцеловал ее в лоб и сказал: А теперь постарайся немного отдохнуть. Я не смогла, пробормотала она, словно пытаясь объяснить что-то судье, а может, Итану Конраду. Я просто не смогла это сделать. Пришла свободная от дежурства рувая с цветами. Севджи была с ней почти невежливо, отпускала хриплым шепотом шуточки насчет случайного секса. Шуточки были не смешные, и никто не смеялся. Руваю перенесла это стоически, пробыла ровно столько, сколько изначально намеревалась, придя, она сразу сообщила, сколько у нее свободного времени. Неловко пообещала еще заглянуть. По виду Севджи можно было предположить, что ей все равно, заглянет Руваю или нет. Уже в коридоре женщина-полицейский посмотрела на Карла и скривилась. «Это была плохая идея, да?» «Ну, намерения у тебя были добрыми». Карл искал темы, за которыми удалось бы спрятаться от истины, от того, что осталось в палате за дверью, закрывшейся за их спинами. «Есть что-то новое с места преступления?» Рувая мотнула головой. «Никаких следов, не принадлежащих тебе, убитым или еще десятку мелких жуликов местного масштаба. Похоже, этот онбекенд не пожалел защитного геля». «Точно, не пожалел». Карл сам удивился вспышке ярости, обуявшей его при воспоминании о полузнакомом лице другого тринадцатого.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 Я смотрю, у тебя отличное настроение. Извини, я почти не спал. Он посмотрел назад на закрытую дверь в палату Севджи. Хочешь, выпьем внизу кофе? Конечно. Сидя напротив ровайоза и с царапанным пластиковым столом кафетерия, Карл машинально поинтересовался, как движется расследование на коте Булгакова. Новостей оказалось немного. Даски Назул стоял на прежних позициях. Мерин, Риана и же с ними незаконно использовали ресурсы компании для своих неправедных целей. Любые попытки вменить что-либо в вину владельцам или администрации приведут разве что в суд. Ордера на ареста протестованы, залоги выплачены, схватка юристов началась. И мы, похоже, в ней проигрываем, кисло заключила Ровая. В тот самый день, когда мы произвели аресты, к делу подключилась какая-то очень большая шишка из Вольной Гавани. Цай намерен так или иначе расколоть задержанных, он жутко зол из-за всего этого. Но никто пока не заговорил, все либо слишком напуганы, либо слишком самоуверены. Если кто-нибудь из штата на зул в ближайшее время не расколется, нам крышка». «Ясно». Это прозвучало вяло. Он не мог заставить себя как следует заинтересоваться сказанным. Руваё пригубила кофе, мрачно посмотрела на него через стол и сказал: «Я спрошу только один раз, потому что понимаю, как это глупо. Медики совершенно уверены, что им это не победить». «Да, уверены. Вирус распространяется слишком быстро, мы просто играем с ним в догонялки». «Энджин не способен выстроить систему, которая могла бы предугадать и побить это хаотичное распространение. Хаак в свое время был спроектирован, чтобы убивать тринадцатых, а наша иммунная система вдвое эффективнее вашей, поэтому требовалось изобрести нечто неодолимое». фыркнула. фыркнула. «Нихера не меняется, да?» «Извини. Индустрия вооружений зарабатывает денежки на человеческом страхе. «Знаешь, что пару сотен лет назад вояки изобрели новый вид пуль. Они считали, что обычные не возьмут черного человека с кокаином в крови». Черного человека?» «Ну да, черного, Чернокожего, вроде нас с тобой. Поначалу считалось, что кокаин — проблема исключительно расовая, и его употребляют только такие, как мы. А потом было решено, что нас надо валить более серьезными пулями. потому что все мы находимся под воздействием этого самого кокаина». Ро сделал ироничный жест, пародируя ведущего презентации. «Встречайте, 357-й магнум!» Карл нахмурился, терминология показалась ему смутно знакомой. «Это какая-то Иисуслендская история, да?» «Тогда не было никакого Ленда. «Речь о патронах повышенной мощности, которые, как я уже сказала, придумали 200 лет назад». Он кивнул, потер глаза. «Да, извини, ты действительно говорила. Я забыл». А за 200 лет до этого произошла ещё одна подобная история. Тогда изобрели автоматическое оружие. Руваю снова отпила кофе. Парень по имени Пакл запатентовал скорострельное ружье с барабаном, созданное, чтобы накрывать огнем наступающие турецкие полчища. Пули к нему были квадратные. Карл откинулся на спинку стула. «Ты меня разыгрываешь?» «Нет. Фишка в том, что христиан предполагалось убивать круглыми пулями, а не христи-квадратными». «Да хватит тебе. Не может быть, чтобы такую штуку могли собрать уже тогда». Собрать ты ее собрали, только она не работала, голос Роваю помрачнел. Но с магнумом сработало. И с Хагом. Оружие против монстров, да? тихо сказал Карл. Откуда ты все это знаешь, Руваю? Я много читала по истории, ответила чернокожая женщина. Я считаю, если ты не знаешь ничего о прошлом, у тебя нет будущего. В надежде, что она снова сможет дышать самостоятельно, ей откачивают жидкость из легких. Перед началом процесса, во время и после него, она просто лежит, бессильно распластавшись по кровати, и испытывает примерно те же ощущения, что в середине беременности, только ее толкают изнутри не внизу живота, а выше и чаще. Будто кто-то крохотный колотит ее в припадке истеричной ярости. Воспоминания о беременности вызывают слезы, но они проступают так медленно, что все еще текут, когда боль уже позади. В организме осталось слишком мало жидкостей. Во рту пересохло, кожа сухая, как бумага, руки и ноги отекают и не имеют. Когда действие эндорфинов, которые ей вводят, начинает ослабевать, она чувствует булавочные уколы боли внизу живота, там, где моча спускается по мочеиспускательному каналу к катетеру. Желудок пуст и потому болит. Она чувствует, как ее от этого подташнивает. Когда ей снова вводят эндорфины, это напоминает возвращение в сад или ночное путешествие на пароме через Босфор. Черная вода и веселые городские огни. Один раз у нее возникает очень реалистичная галлюцинация, будто паром причаливает в кадыке, а на берегу ее ждет Марсалис. Темный и тихий под горящими над головой лазерными лампами. Он протягивает к ней руку. Выныривая из грезы в боль, которая ржавыми крючами тащит ее к поверхности. Она испытывает внезапный болезненный страх, вспомнив, где находится и что с ней. Из тела торчат дренажные трубки, жидкости сбегают по ним в прозрачные пакеты. Несвежие простыни, медицинские аппараты, словно несущие караулу постели. И сокрушительная, всеобъемлющая, бессильная ярость от того, что она все еще привязана к этому бесполезному телу. Он пытался работать. Севджи подолгу колыхалась на зыбе эндорфиновых волн, которые, предположительно, уносили ее куда-то, где царят мир и покой. Он обнаружил, что вполне способен покидать ее в это время, выходил из палаты и подолгу тихо беседовал с Нортоном, сидя в холлах или прохаживаясь по тихим ночным больничным коридорам. «Я сегодня днем кое-что припомнил», — сказал он как-то функционеру Колин. «Когда сижу тут, вечно всякое дерьмо в голову лезет. Когда мы с Севджи встречались с Манку Бомбареном, он узнал эту куртку». Нортон уставился на рукав с оранжевой полосой, которой Карл сунул ему под нос. «И что? Стандартная одежда республиканской тюрьмы. Я думаю, любой преступник западного полушария знает, как она выглядит». «Она не совсем стандартная». Карл повернулся, чтобы показать Нортону надпись на спине. Тот пожал плечами. «Ну да, Сигма. А ты знаешь, сколько тюрьмы из Лэнда они обслуживают? Они вторые или третьи на рынке по работе с местами заключения. Уже даже на побережье торгуют». «Да. Но Манко сказал, что какой-то его родственник сидел именно в тюрьме штата Южная Флорида». Может, нам не так просто развеять дымовую завесу вокруг Изабеллы Гайоса, но уж прочесать тюремную документацию мы способны. Не исключено, что так удастся выйти на этого парня. Не исключено, что он расскажет нам что-нибудь полезное. Нортон кивнул, потер глаза. Ладно, можно глянуть. Одному богу известно, на что я готов сейчас пойти, лишь бы отвлечься. Ты знаешь, как его зовут? Нет. Может, его фамилия Бомбарен, но я сомневаюсь в этом. Судя по тому, как Манка о нем говорил, он не из близкой родни. А мы знаем, когда он сидел? Нет, но я думаю, недавно. Сигма заключила контракт с тюрьмой Флориды от силы лет пять или шесть назад. Вот за это время и нужно проверять. Может, Бомбарен перепутал, и его родственник мотал срок в какой-то другой республиканской тюрьме, которая тоже сотрудничает с Сигмой? «Не думаю, что у Манко Бомбарена могут быть неполадки с памятью. Эти ребята не склонны к забвению и прощению, особенно если дело касается семьи». «Хорошо, предоставь это мне». Нортон бросил взгляд назад, в тот конец коридора, где находилась палата Севджи. «Слушай, я тут со вчерашнего утра. Мне надо поспать. Ты можешь с ней остаться?» «Конечно. Я тут для этого». нортон посмотрел на него напряженным взглядом ты позвонишь мне если что нибудь да и я тебе позвоню пойди отдохни что то произошло между ними в этом слабо освещенном больничном коридоре что то непонятное не поддающееся определению потом нортон кивнул стиснул зубы и направился по коридору к выходу. карл сложив руки на груди Смотрел ему вслед. Позже, когда он сидел у ее постели в сизом сумраке ночного освещения, окруженный тихо работающими машинами, ему показалось, будто Елена Агирра беззвучно проскользнула в палату и остановилась за его спиной. Он не стал оборачиваться, так и смотрел на болезненное желтоватое, измождённое лицо на подушке. на то, как едва заметно поднимается и опускается под простынями грудная клетка. Теперь казалось Агира так близко, что сможет положить ему на затылок свою прохладную руку. «Мне было интересно, когда же ты появишься?» — тихо сказал он. Севджа очнулась от сна в одиночестве. выброшенная на берег отхлынувшей волной эндорфинов, понимая со странной ясностью, что время пришло. Прежний головокружительный ужас исчез, поглотил сам себя, потому что у нее не осталось больше сил, чтобы его поддерживать. Наконец-то усталость, злость и боль стали сильнее страха. Это было именно то, чего она ждала. Пора уходить. За окном уже наступило утро и пыталась пробраться в палату. Мягкие косые лучи солнца заглядывали в зазор между старомодными занавесками, которые раздвигались и задвигались вручную. Совсем недавно, между вбросами эндорфинов, кровоток, она ждала, когда же ночь наконец закончится. И это ожидание, казалось, растянулось на болезненную, невыносимую вечность. Севджи полежала еще немного, глядя, как пятно теплого света ползет к изножью кровати, и размышляя, потому что ей хотелось быть уверенной в своем решении. Когда дверь открылась и в палату вошел Карл Марсалис, решение было таким же твердым, как и в момент пробуждения. Привет, мягко сказал Карл. А я выходил душ принять. Да ты, блин, счастливчик! — хрипло проговорила она, ужаснувшись попутно, как сильно завидует этому простому удовольствию. По сравнению с этой завистью чувства Круваева показались сущим пустяком. «Пора уходить». Карл улыбнулся, то ли не заметив ее интонации, то ли заметив, но пропустив мимо ушей. «Я могу что-нибудь для тебя сделать». Он каждый раз задавал ей этот вопрос. Она встретилась с ним взглядом, собралась силами и твердо кивнула. «Да, можешь. Вызови, пожалуйста, отца и Тома». Улыбка исчезла с его лица. Мгновение он стоял неподвижно, глядя на нее сверху вниз. Потом кивнул и выскользнул за дверь. Как только он вышел, сердце Севджи будто забилось где-то в горле. Пульс гремел в висках. Примерно то же она ощущала, когда она, патрульная новичок, первую пару раз вытаскивала на улице табельное оружие. Внезапная ясность непосредственно перед тем, как ситуация резко ухудшится. Ужас последних истекающих секунд, вкус непреклонного решения. Но когда Карл вернулся с остальными двумя мужчинами, она уже заперла эти чувства глубоко внутри. «С меня хватит», — сказала она им, и ее голос, больше похожий на сухой шепот, был таким глухим, будто звучал только у нее в голове. «Пора». Никто из них ничего не сказал. Похоже, это не стало неожиданностью. «Папа, я знаю, ты сделал бы это для меня, если бы смог. И ты тоже, Том, я не сомневаюсь. Я выбрала Карла, потому что он сможет. Вот и всё». Она сглотнула, почувствовав при этом боль. Подождала, пока боль стихнет. Тишину вокруг нарушало лишь пощёлкивание и шипение медицинских агрегатов. За дверью в коридоре больничный день еще только начинался. Мне говорили, что меня можно поддерживать в таком состоянии по меньшей мере еще месяц. Папа, это правда? Мурат опустил голову и издал какой-то сдавленный звук. Резко кивнул, и из его глаз полились слёзы. Севджи неожиданно поняла, что, как ни странно, жалеет его куда больше, чем себя. Также неожиданно пришло осознание, что страх почти исчез. Его вытеснили боль и усталость, и раздражение, которое она испытывала от всего происходящего. Пора уходить. «Я не собираюсь жить так еще целый месяц», — прохрипела она. «Я устала. Мне больно и тоскливо». «Карл, я говорила тебе про свое ощущение, будто на меня надвигается стена». Карл кивнул. «Ну так она больше не надвигается. Так, ползет еле-еле. Я лежу тут, смотрю туда, куда должна уйти, и кажется, будто мне придется несколько километров проползти на четвереньках по скалистой херне. «Не хочу». «Не хочу больше играть в эту тупую игру». же, ты...» — начал Нортон. Она улыбнулась ему. «Да, Том, я уверена. Я довольно долго над этим думала. Я устала, Том. Устала проводить полжизни обдолбанной, а вторую половину мучиться от боли. Только для того, чтобы понимать, что я, блин, еще не мертва». что я еще часть этой жизни. Пришло время с этим покончить. Пора уже. Она снова повернулась к Карлу. У тебя с собой? Карл вытащил гладкий белый пакетик и протянул ей. Утренний свет пробрался с улицы, блеснув на глинцевитом пластике упаковки. Распрощаться со светом будет очень тяжело. По утрам, когда кто-нибудь открывал занавески, солнечные лучи танцевали по палате, и ради этого почти стоило оставаться в живых. Именно за это она цеплялась бесконечными ночами, то ныряя в сновидения, то снова возвращаясь к реальности. Потому-то и продержалась так долго. Она, может, держалась бы еще какое-то время, встретила утро еще несколько раз, если бы не была так. Какой дьявольски усталый. «Папа!» — она говорила совсем тихо, но даже для этого ей приходилось прилагать огромные усилия. «Это больно?» Мурат откашлялся, покачал головой. «Нет, Джаным...» «Милая, турецкий...» «Это как будто...» — он на миг сжал зубы, чтобы удержать рыдание. «Как будто заснуть». «Это хорошо», — задыхаясь, прошептала она. «Как следует выспаться. Мне не помешает». Она нашла глазами Карла. Кивнула и стала смотреть, как он вскрывает пакетик и готовит инъекцию. Движения его рук были точными, и, похоже, он действовал машинально. Поэтому Севджи подумала, что ему, наверное, не раз доводилось проделывать это в прошлом на полях сражений. Потом она поглядела на Тома, обнаружила, что тот плачет, и мягко сказала. «Том, подойди и возьми меня за руку. Папа, и ты тоже. Не плачь, папа. Пожалуйста, не плачьте. Вы должны радоваться, что мне больше не будет больно». Она посмотрела на Карла и не увидела слез. Его лицо было черным камнем. Он приготовил шприц и теперь держал его одной рукой в луче света, а другая рука тем временем коснулась теплыми мозолистыми пальцами ее локтевого сгиба. Глаза их встретились, он кивнул и проговорил. «Скажешь, когда?» Она снова посмотрела на их лица, улыбнулась каждому. сжала их руки. Потом ее взгляд снова остановился на лице Карла. «Я готова», — шепнула она. Карл склонился над ней. Вместе с теплом его пальцев она почувствовала короткий холодный укол. Миг, и ощущение пропало. Он протер место укола тампоном, приложил что-то холодное, надавил, вытянув шею, чтобы приблизиться к нему — Она мазнула сухими, как бумага, губами по его колючей небритой щеке. Вдохнула его запах и опустила голову на подушку, а по телу, изгоняя боль, уже разбегалось восхитительное, такое желанное тепло. Севджи ждала, что будет дальше. Солнечный свет снаружи. Ей хотелось отвести взгляд, но для такого усилия она была слишком сонной. Глаза словно не хотели больше вращаться в глазницах. Это напоминало выходной, который она как-то в юности провела в Квинсе, залезая воскресным утром в постель, когда солнце уже встало, усталая после ночи, проведенной в клубе за рекой. Такси до дома. Девчачья суета, сменившаяся задумчивой тишиной отходника, пока они ехали по молчаливым улицам, высаживая по пути подруг. Попытка незаметно прокрасться домой, ключ-карта царапает замок, и, конечно, тут как тут Мурат в пижаме. Он уже встал, вышел в кухню и теперь старался не выглядеть шокированным, но не преуспел. Она улыбается шаловливой улыбкой, утаскивает с его тарелки кусочки сыра и оливки, отхлёбывает чай из его чашки. Его руки зарываются ей в волосы, взъерошивают их, тянут ее в объятия. Крепкие медвежьи объятия и его запах, и щетина, царапающая щёку. Потом подъем по лестнице в свою комнату, отчаянное зевота, заплетающиеся ноги. Она останавливается наверху, смотрит вниз и видит его у подножия лестницы. А Мурат глядит на нее с такой гордостью и любовью на лице, что усталость отступает. А сердце переполняет боль, как от свежей раны. Тебе лучше поспать, Серджи. Все еще ощущая эту боль, она забирается в постель, по-прежнему полуодетая. Занавески не задернуты как следует, в комнату падают косые солнечные лучи, но она чувствует, что это ни хрена не помешает ей уснуть. Ни хрена не помешает. солнечный свет снаружи боль забыта начинается долгий теплый спуск скольжение туда где не нужно ни о чем беспокоиться палата и все что в ней плавно исчезают, будто мурат прикрыл дверь ее спальни когда все было сделано, когда глаза ее наконец закрылись навсегда И дыхание остановилось. Когда Мурат Эртыкин с безудержными рыданиями склонился над ней, проверил пульс на шее и кивнул, когда все было кончено и от Карла больше ничего не требовалось, он вышел из палаты. Он оставил Мурата Эртыкина сидеть возле дочери. Оставил Нортона стоять у постели и дрожать, будто он телохранитель с внезапно подскочившей температурой. который все равно продолжает выполнять свои обязанности. Он вышел и в одиночестве двинулся по коридору. Ощущение было таким, будто он брел по колено в воде. Вокруг него сновали люди, проходили мимо, сторонясь при виде его лишённого выражения лица и механической походки. Позади никто не суетился, не паниковал, не было никаких признаков лихорадочной деятельности. Мурат знал, как справиться с медицинскими аппаратами, чтобы те не подняли тревогу, когда все показатели жизнедеятельности Севджи сошли на нет. Скоро все и так станет известно. Нортон пообещал с этим разобраться. Это его часть работы. Карл уже сделал то, что умеет лучше всего. Он шел прочь. За ним неотступно следовали воспоминания. «Не знаю, что дальше», — говорит она, улыбаясь, когда наркотик начинает действовать. «Но если примерно вот так, как сейчас, то хорошо». И потом, когда ее веки начинают тяжелеть, добавляет. «Наверное, я снова встречусь со всеми вами в саду». «Ага, со всякими там фруктами и ручьем, который бежит за деревьями», — говорит он ей. хотя губы кажутся какими-то чужими. Голос внезапно становится хриплым. Только он с ней сейчас и разговаривает. Рядом молчит напряженный Нортон, от него никакого толку. Мурат Артекин стоит у кровати на коленях, прижимаясь лицом к ладони дочери, сдерживая слезы с видимым усилием, которое сотрясает все его тело, когда он дышит. Карл собирается с силами, чтобы продолжить, сжимает ее руку помню об этом серджи еще солнечный свет который пробивается сквозь кроны она едва едва пожимает его руку в ответ хихикает почти беззвучно лишь воздух вырывается из разомкнутых губ Ха, и девственницы не забудь про них он с трудом сглатывает да Прибереги там одну для меня. Я подтянусь туда, Севджи. Догоню тебя. Мы все тебя догоним. Ха, сраные девственницы, — сонно бормочет она. Кому они нужны? Учи их всему, блин. И потом, в конце, перед самым последним вздохом, папа, он хороший человек. Он... чистый. Карл толчком распахивал двери, и люди в коридорах спешили убраться с его пути. Он нашел лестницу, сбежал вниз в поисках выхода. Зная, что выхода нет.